Случаи поиска третьей альтернативы На протяжении многих лет моей профессиональной деятельности самыми интересными и приятными случаями бывали те, когда я выступал в роли посредника между людьми, которые эмоционально были настолько сильно настроены против друг друга, что иногда это доходило до абсурда. Я помогал им посредством двух этапов поиска находить синергетическую третью альтернативу и можно было воочию наблюдать, как они переходят от одной модели коммуникации к другой. Одним из самых первых моих опытов был случай, когда нашей фирме нужно было снять фильм. В нём живо, естественно и неподдельно надо было показать силу синергии, которую можно достичь с помощью разрабатываемой нами методики. Я решил провести съёмки на одном из своих семинаров и остановил выбор на очень острой теме – охрана окружающей среды. Я пригласил подняться на сцену двух человек из аудитории. Женщину, сильно убежденную и страстную сторонницу защиты окружающей среды, и мужчину, сильного, убежденного и преданного своему делу бизнесмена, предприятие которого использует природные ресурсы с целью извлечения прибыли. Еще не дойдя до сцены, женщина успела наброситься на своего оппонента, заявив, «Вот такие типы отравляют наш воздух, воду и будущее наших детей». Он посмотрел на ее ноги и заметил. «Хорошие туфли? Кожаные?» Она смирила его взглядом с ног до головы и ответила. «Какое это имеет значение?» «Просто интересно, какое животное вы убили?» «Я не убиваю животных!» «Ну, конечно, есть ведь другие, кто может сделать это за вас!» Так началось их общение. Однако через 45 минут, пройдя два этапа поиска третьей альтернативы, оба начали приводить доводы в пользу политики устойчивого развития на уровне отдельных компаний и правительства аудитория была крайне изумлена. Всегда, когда вы предлагаете людям перейти к первому этапу, готовы ли вы искать решение, которое лучше каждого отдельного варианта, предложенного вами, они неизменно заявляют, как сделали и эти двое. «Я не представляю себе такого решения» или «Я годами занимался этим вопросом, и поэтому у меня есть твёрдые убеждения». Поэтому надо признать, верно, никто не знает, каким будет это решение, его необходимо создать совместными усилиями. Вопрос в том, Готовы ли вы искать его? Обычно люди отвечают «Я не пойду на компромисс». Тогда вы говорите «Конечно, синергия – это не компромисс. Вы должны найти лучшее решение, и в том, что оно лучшее, должны быть уверены как вы сами, так и ваш оппонент. При этом вы оба должны чувствовать, что такая уверенность есть у обоих. И никаких компромиссов». «Ну, я не знаю, что делал в сложившейся ситуации». Переходите ко второму этапу. Помните, что ни один из вас не может высказывать свое мнение до тех пор, пока не повторит точку зрения другого так, чтобы тот был удовлетворен тем, как вы его поняли. Именно в этом и заключается испытание. Людям, которые бесконечно долго отстаивали одну позицию, очень сложно искренне выслушать другого человека. Но если они не сделают этого и не повторят точку зрения другого так, чтобы он был удовлетворен тем, как его поняли, они не смогут изложить свои идеи. Это своего рода входной билет. Однажды я выступил в роли такого посредника на семинаре в университете. Темой дискуссии были аборты. Я пригласил на трибуну человека, выступавшего против абортов, и другого, отстаивавшего право выбора. чувствовал что оба морально привержены своей точке зрения. В присутствии более 400 человек, включая слушатели курса MBA в полном составе, преподавателей и приглашённых, Я помог этим людям преодолеть два этапа поиска третьей альтернативы. Примерно через 40 минут медленной проработки каждого из двух этапов оба человека начали говорить о предохранении, усыновлении и просвещении. Изменился сам характер дискуссии. Аудитория была загипнотизирована, а оба участника растроганы до слёз. Я спросил, почему это вызвало у них столько эмоций. Оказалось, что это не было связано с темой разговора. Им было стыдно за то, насколько категорично они судили, осуждали и даже демонизировали тех, кто думал иначе, чем они. Выслушивая другого искренне и внимательно, каждый начинал осознавать, это хороший человек, он мне нравится, я его уважаю, я не согласен с его мнением, но готов его выслушать, я открыт. Это захватывающее зрелище, видеть, как люди начинают обретать объективность, Их сердца смягчаются, оппозиции трансформируются в синергетическую третью альтернативу. Но эти шаги не всегда даются легко, поскольку люди не во всех ситуациях способны прибегнуть к ним. Однажды я излагал этот материал представителям Организации молодых президентов в Вашингтоне и пригласил президента Национальной ассоциации образования и главу программы по внедрению системы ваучеров в Калифорнии выйти перед залом и пройти два этапа поиска третьей альтернативы. Выражая недовольство, они кое-как преодолели первый, при этом оба повторяли, что не имеют ни малейшего представления о том, что пытаются найти, и что на компромисс ни за что не пойдут. Настало время переходить ко второму этапу, когда каждый должен был изложить точку зрения оппонента так, чтобы тот был удовлетворен тем, как его поняли. Они предприняли попытку справиться с этой задачей, однако практически сразу же сдались. Они заняли оборонительную, а затем враждебную позицию и перешли на личности. Аудитория буквально изгнала их. Хотя оба были из числа почетных гостей, зал потребовал, чтобы они покинули кафедру, поскольку не содействовали достижению целей конференции. Синергию проявила сама аудитория. Это были родители, которые искренне беспокоились за будущее своих детей. Им было известно, насколько сложен вопрос, что нельзя делать огульные обобщения, необходимо достичь более глубокого понимания. Зал предлагал все более и более креативные решения по совершенствованию системы образования. В том числе был затронутый вопрос о том, насколько применимы рыночные отношения в системе образования и как поступать в ситуациях, когда внедрять их очень сложно и даже вредно. Мне не раз приходилось направлять людей на поиск третьей альтернативы в сфере бизнеса. Обычно я спрашиваю своих клиентов. Какая проблема, по вашему мнению, способствует разобщению культуры вашей организации? Попробуйте назвать такую, которая практически не поддается обсуждению. Как правило, они колеблются, но в конечном итоге находят ответ. Тогда я задаю следующий вопрос. Хорошо, можем ли мы использовать это как пример синергии, поиска третьей альтернативы? Они, как правило, говорят, «О, нет, это слишком деликатная и сложная проблема, даже и не знаю, как это у нас получится». Я объясняю им процедуру и суть двух этапов. Затем заверяю, что если они приложат искренние усилия к решению этих двух задач, то их организация получит очень мощный и важный результат. Не только потому, что будет решена указанная проблема, но еще и потому, что внутри культуры появится защитная система, которая даст возможность подходить аналогичным образом к любой проблеме, встающей перед ними. Однажды я проводил занятия для группы специалистов в области здравоохранения, в которую входили попечители, руководящие и административные работники больницы, а также множество врачей. Обсуждался вопрос о приглашении на работу врачей со стороны, проблема над решением которой бились уже несколько месяцев. Одну точку зрения представлял директор по медицинской части, другую – генеральный директор. В присутствии сотни человек я помог им преодолеть оба этапа поиска третьей альтернативы. Им это удалось, и найденное решение было с огромным энтузиазмом воспринято обоими. Не только потому, что оно им нравилось больше существующей системы, но и потому, что они смогли оздоровить и укрепить отношения между собой.